Глава 14. Странное это дело. Симон де Фусьё в тусклом свете свечи, воткнутой в горлышко бутылки, внимательно рассматривает человека напротив. Типичное испанское лицо, оливково-жёлтое, чётко очерченное, с крючковатым носом. Густые курчавые бакенбарды переходят в усы, взгляд тёмных глаз бесстрастен. Но в этом бесстрастии таится угроза. Похож по виду на военного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 Да, мальдита сканалист. Добрый день, сколько стоит сволочь проклятая? Вы отвечаете за своё слово. Я отвечаю за дела. А дела таковы, что из семи убитых девушек трёх обнаружили там, куда вскоре после этого упали бомбы. Ваши бомбы. Испанец сидит на колченогом расшатанном стуле. А несколько минут назад извлёк из внутреннего кармана своего тёмно-коричневого редингота, просторного, длиной до пят, и разложил перед капитаном план Кадиса. Лейтенант Бертольди, который стоял снаружи на карауле, следя, чтобы никто не помешал беседе, обыскал незнакомца, когда тот появился, и удостоверился, что оружия при нём нет. Симон де Фоссё устроился на пустом зарядном ящике, прислонившись спиной к облезлой стене, превращённого в склад огнеприпасов старого дома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 Восточный ветер, левантинец, как у нас говорят, добавляет посетитель умеренный. И бомбы во всех трёх случаях взрывались. Будьте так любезны, покажите на карте точное место. Обласно вы склоняются на схеме Кадиса, при свете огарка испанец показывает обведённые карандашом места, и Дефус всё при всём своём скептицизме, ну он по-прежнему считает всё это полным вздором, чувствует холодок любопытства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 Затрудняюсь сказать, какого рода и почему она возникает, однако она есть. Где всё пытается прочесть что-то в лице гостя, и будь это что-то одержимостью или исступлением фанатика, всё было бы очень просто, и беседа прекратилась бы в ту же минуту. Доброй вам ночи, синьор, спасибо, что развлекли своей занимательной историей, будьте здоровы. Однако же тут нечто другое. На лице человека перед ним спокойная уверенность, выношенная и твёрдая. Не похоже на игру ума, на плод воспалённого воображения. И по тому, как излагал он своё дело, тоже не скажешь, что склонен к фантазиям. Да и на службе в полиции фантазёр обычно не задерживается. А этот, судя по наружности, служит давно и должность выслужил немалую. Да и прямо надо признать, что никакому воображению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 его приговаривают к смертной казни по всей видимости, но это уже не моё дело. Дефоссёр размышляет о человеке, которого никогда не видел, только получал, покуда приходила голубиная почта от него депеши. И сейчас не знает даже, что поддвигло того шпионить в пользу Франции. Кристалюбе или патриотизм или ещё что, не знал до сегодняшнего дня ни имени его, ни национальности.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 Типичная испанская раскованность, думает Дефосё. Собеседник не сводит с него внимательных глаз и вот наконец спрашивает: "А почему согласились принять меня?" Капитан, в свою очередь, улыбнулся: "Я прочитал ваше письмо, и мне стало любопытно. Благодарю вас". "Не торопитесь благодарить", Дефосё качает головой. "Ещё не поздно передать вас жандармам. Меня вовсе не привлекает перспектива попасть под трибунал за сношение с неприятелем".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 который уже спрятал портсигар и держит незажжённые сигары в пальцах, показывает ей на пометки, обозначающие места разрывов. А вы о том, что скажете? Да это же видно с первого взгляда. Смотрите, пять наших гранат попали в ближайшую к нам часть города, легли довольно кучно в нижней южной его трети. Не только это долетело вот до суда, упало почти на пределе досягаемости. Сейчас бывает и подальше.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 Хотите сказать, что в тот день целились не туда? Уизвлённый до да фасочь чуть вскидывается, сеньор, я бью по целям, до которых могу дотянуться. И раньше, а иногда и сейчас ещё куда могу. Тут вопрос не точности, а дальности. Испанец, кажется, обескуражен. Зажав в зубах незажжённую сигару, он смотрит на план так, словно вдруг перестал узнавать его. "Стал быть вы никогда не знаете, куда упадут ваши бомбы".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 Это одна из самых фундаментальных задач артиллерийской науки, добавляет капитан. Ещё Галилей ломал голову над тем, как установить ту геометрическую фигуру, которую образует при определённых условиях траектория летящего снаряда. А он, капитан Дефосё бьётся здесь в Кадисе над тем, чтобы установить и учесть факторы, воздействующие на эту самую траекторию. Температура в канале ствола, сопротивление воздуха, силу трения и прочее, прочее, много там всякого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 Слышно, как солдаты обмениваются с лейтенантом Бертольди паролем и отзовом, и снова становится тихо. Насчёт того, что вы мне рассказали, продолжает Дефуссё. Нельзя исключать, что всё так обстоит в действительности. Не знаю, разумеется, насколько этот ваш убийца сведущ в науках, но, без сомнения, способен высчитать то, что веками не давалось учёным. Он видит местности неми глазами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 не зависит от результатов остальных испытаний, то такие испытания называются независимыми относительно события А. Не уверен, что правильно вас понял. Полицейский вынул из арта сигару и слушает с огромным интересом: "Вы говорите о случайности, напротив, объясняет ДФСУ, о вероятности. Это чистая математика. Будет или нет удачен выстрел, произведённый, скажем, гаубицей,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 исключительно производной от нашего невежества. И в этом случае ваш убийца, наш убийца с ножимом поправляет испанец: "Сами видите, с вами он связан не менее тесно, чем со мной". В тоне его нет злой насмешки, так, по крайней мере, кажется. И чем глубже погружается капитан де Фоссо в собственные построения, тем больше какой-то странной отрады находит он в них. Ситуация, представая под неким новым углом,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 Д. Да. Лицо испанца тонет в густом облаке тамачного дыма. С явным интересом он, облокатився о стол, подаётся вперёд. Вероятности, сказали бы, а их можно вычислить. До известного предела. В юности я учился в Париже, я ещё не был военным и очень интересовался физикой и химией. В 95-м ходил во французский артинал слушать лекции Пьера Симона Лапласа. Вам что-нибудь говорит это имя?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 Даст нам меру этой вероятности, понимаете? Да, более или менее. Подвожу итог. Убийца наделён математическими способностями, которые применяет сознательно или интуитивно при определённых физических условиях, он отметает траектории и точки попадания невозможные для моих бомб и сводит вероятность до абсолютной точности. Ах ты ж мать твою. Ну, конечно же.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 Предоставлю вам данные для стрельбы по определённым секторам. По целям, которые легко будет накрыть. Какие участки предпочтительны? Знаете, я тут уж как-то через щур отвечает дефосио несколько терапев. Какой там к чёртовой матери через щур? Раз же ваше ремесло. Капитан не обращает внимания на вольный тон, который позволяет себе гость. В конце концов этот полицейский, а том не подозревая, попал в самое яблочко. И теперь же Дэффус всё, придвинув свечу, склоняется над картой. Прямые и кривые, вес заряда и запальной трубки, дистанция в воображении его уже вычерчиваются. Безупречные параболы траекторий и наносятся точки разрывов. Всё это похоже на внезапное обострение хронической лихорадки, и он не в силах противиться ей. При подходящих условиях при той дальности выстрела, которую я могу обеспечить сейчас, бормочет он, и палец его очерчивает восточную оконечность города, вот здесь, практически вся эта полоса, 200 туазов к востоку от стены, то есть от Сан-Филиппе до Пуэрто-де-Тьерра, ну, примерно. Испанец доволен, кивает, не поднимая глаз, потом показывает на отмеченный карандашом участок. Это место входит туда. Улица Сан-Мигель и Куэста-де-Ла-Мурго.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 Переправить этого малого судна. Доволен с вас? И всё же, что вы всё-таки задумали? Мышеловку смастерить. Снова блеснул волчий клык с хорошей приманкой.